Глава 13 дорога мёртв казав на пелену мрака спросил у гефара ланта ничего покачал головой гефар для индивидуальной личности смерть это даже не просто вечный мрак и тьма а полное абсолютное небытие. Ничто в кубе и тот кто утверждает обратное знает что лжет джеми подошел к провалу в стене и осторожно погрузил в кажущуюся маслянистой тьму ствол автомата. Усилий ему для этого пришлось приложить не больше, чем если бы он опустил автомат в воду. Никакого движения на границе света и тьмы не произошло. Но черная стена словно бы отрезала ствол автомата. Подождав несколько секунд, Джемми извлек ствол автомата из тьмы и внимательно осмотрел его. Не обнаружив никаких внешних изменений, Джемми протянул вперед руку. «Подожди!» – остановил его Андрей. Джемми обернулся и вопросительно взглянул на лейтенанта. Рука повисла в воздухе, расстояние от кончиков пальцев до плотности мрака составляло не более трех-четырех миллиметров. «Все в порядке!» – глядя на Джемми, уверенно произнес Гефар джеми улыбнулся ему и по локоть погрузил руку во тьму. Закусив губу, Андрей замер в напряженном ожидании. джеми поводил рукой из стороны в сторону, словно пытаясь отыскать что-то на ощупь, после чего вынул руку из прохода и, подняв вверх, продемонстрировал ее всем присутствующим. «Ну, что я говорил?» Гордо глянул на лейтенанта Гефар. «Мы можем войти в проход?» — спросил Андрей. «Конечно!» Гефар быстро подбежал к провалу в стене, собираясь первым переступить черту. Внезапно вспомнив о чем-то важном, он остановился. «Послушайте моего совета!» Взгляд Гефара быстро перебегал от одного лица на другое. «Проявите должное уважение к кафе!» И не пытайтесь блеснуть перед ним остроумием. Некоторые ваши дурацкие шутки он может просто не понять. — Все? — глянув на Гефара сверху вниз, спросил Шагоди. — Да как будто... — не очень уверенно ответил Гефар. — Ну так, хватит болтать. Шагоди схватил Гефара за шиворот... И прежде чем тот успел опомниться и что-либо предпринять, втолкнул его в проход. Не останавливая начатого вместе с Гефаром движение и даже не оглянувшись на остальных, Шаггадди шагнул во мрак следом за воином тьмы. «Быстро! За ними!» — махнул рукой Андрей. У него вдруг возникло опасение, что проход в стене, открытый Гефаром, без него может в любой момент исчезнуть. Стена мрака, похожая на темное зеркало, в котором невозможно было увидеть отражение, одним только своим видом внушала страх, от которого невозможно было избавиться, так же, как невозможно было понять его причину. Подтолкнув в спину чуть замешкавшегося Эйха, Андрей сделал глубокий вдох и на мгновение задержал дыхание и, побычи наклонив голову, нырнул во мрак. Когда же Андрей открыл глаза, которые он непроизвольно, как перед прыжком, в мутную воду зажмурил, ему показалось, что он оказался во сне. И вовсе не в бредовом, как можно было бы предположить, а в сопливо-розовом сне, который можно увидеть, провалявшись в теплой постели до полудня, когда спать уже не хочется, а подниматься лень. Место, в котором они оказались, не имело никаких пространственных ориентиров. Не было ни стен, ни потолка. Все тонуло в розоватом, похожем на малиновый мусс, тумане. Андрею даже показалось, что он чувствует сладковатый, знакомый с детства привкус на губах. Под ногами находилась какая-то твердая и ровная поверхность. Но что она собой представляла, разглядеть было невозможно. Солдаты, удивленно не понимая, что с ними происходит, смотрели друг на друга на их полевых курток то на их полевых курток сделались как будто более мягкими и даже в какой-то степени приятными для взгляда а оружие которое они держали в руках казалось почему-то не более опасным чем детские игрушки стреляющие разноцветными шарами из мягкого пластика что происходит чуть более громко и нервно чем следовало бы обратился к гефару Андрей. Стоя чуть в стороне, Гефар не без удовольствия засерцал растерянные лица людей. Он снова чувствовал себя хозяином положения и собирался насладиться этой роли сполна. «Это не пре преобразование», — отвечая на невысказанный вопрос лейтенанта, Гефар покачал головой. «Это продолжение сказки о том, что после смерти человека ожидает вечный мир». «И покой!» «Выходит, мы и умерли?» — спросил Кадиш и усмехнулся, давая понять, что это всего-навсего шутка. Однако за шуткой он прятал испуг. Хитро прищуренные угольно-черные глаза Кадиша суетливо бегали по сторонам, словно ища, за что бы зацепиться взглядом. У него вдруг возникли серьезные сомнения в благонадежности Гефара, который, хотя и выглядел хорошим малым, По сути своей оставался воином тьмы. И что там происходило в его темной душе, не мог знать никто. Да и есть ли у Гефара душа? Ты слишком легко хочешь избавиться от всех проблем. Шагади припечатал свою широкую ладонь к спине Кадиша, точно между лопаток, так что тот даже поперхнулся карамелькой, которую держал за щекой. Андрей еще раз более внимательно огляделся по сторонам, чтобы на всякий случай наметить путь к отступлению, но на том месте, где, по его предположениям, должен был находиться проход, через который они сюда попали, клубился розовый туман. Не очень-то это место похоже на Дорогу Мертвых. Замечание Андрея было адресовано в первую очередь Гефару. «Скорее на торт с розовым кремом, который готовила моя бабушка на День Радости». Добавил к этому свое наблюдение Лантер. «А как, по-вашему, должна выглядеть дорога мертвых?» С едва заметным сарказмом поинтересовался Гефар, обращаясь одновременно ко всем присутствующим. «Ну...» Андрей взмахнул рукой, словно пытаясь не только ответить таким образом на вопрос Гефара, но заодно и разогнать окружающий его розовый туман. «Мне это место представлялось более темным» мрачным, и сырым, — счел нужным добавить эйх. И вонять здесь должно серой!» — ставил свое замечание Кадиш. «А почему именно серой?» — удивленно посмотрел на него Гефар. «Ну пусть не серой!» — не стал настаивать на своей версии Кадиш. «Но чем-то мерзким вонять здесь непременно должно!» «Вы это серьезно?» — Гефар с озабоченным видом сдвинул брови к переносице. Вид у него при этом был словно у врача, который неожиданно для самого себя заметил у всех своих пациентов симптомы одного и того же весьма серьезного заболевания. Не получив ответа на свой вопрос, он однозначно покачал головой. «У вас какие-то извращенные понятия по потустороннем мире!» «Ну уж какое есть!» — развел руками Шагади. «А где сам кафато? «Я же просил вас быть сдержаннее!» Гефар в предостерегающем жесте выбросил перед собой руку с поднятым указательным пальцем. «Кафу не нужно звать! Кафа сам нас найдет!» «Ну, хорошо. А нам-то что теперь делать?» — спросил Андрей. «В какую сторону идти?» «Нам никуда не нужно идти!» — снова покачал головой Гефар. «Мы должны просто ждать!» «Пока нас найдет Кафа?» «Именно!» — утвердительно наклонил голову Гефар. И как долго Андрей машинально глянул на часы. Гефар досадливо цокнул языком и покачал головой. «Вы до сих пор не уяснили для себя, что время в зоне запредельной реальности является величиной относительной?» Сказал он с видом строгого педагога недовольного резко снизу... снизившейся успеваемостью одного из своих лучших учеников. «Мне нет никакого дела до относительности времени». Андрей достал из кармана таймер и продемонстрировал его Гефару. «Мы должны отыскать группу гицеркуса прежде, чем истечет время, Серьезно? отмеряемое этим прибором». «Серьезно?» Гефар насмешливо вскинул брови, после чего осторожно взял Андрея за кисть руки и развернул ее так, чтобы лейтенант сам мог видеть тамер, который держал в руке. На табло тамера цифры, отмеряющие часы, скакали с такой скоростью, словно отсчитывали секунды. В первый момент Андрей замер в немом изумлении, отказываясь верить тому, что происходит. Затем он почувствовал внезапную слабость в коленах и локтях, а по позвоночнику пробежала крупная холодная дрожь. Примерно в то же самое Примерно то же самое он испытал пару лет назад, когда, заболев гриппом, с температурой под 40 градусов попытался подняться на ноги. Состояние полнейшего бессилия и отчаяния, когда вдруг с отчетливой ясностью, граничащей с мистическим прозрением, начинаешь понимать, что все происходящее вокруг никоим образом от тебя не зависит. И если ты вдруг исчезнешь навсегда, то мир в целом никак на это не отреагирует. Даже лист с дерева не упадет хотя, казалось бы, какая малость, совершенно несопоставимая с человеческой жизнью. «Мы не опаздываем!» Гефар быстро провел над табло таймера двумя сложенными вместе пальцами, и светящиеся цифры на нем замерли. Даже секунды прервали свой безумный бег. Таймер показывал, что до контрольного срока осталось ровно 43 секунды. Андрей смотрел на табло таймера, затаив дыхание и боясь пошевелиться. Ему казалось, что только полная неподвижность могла удержать секунды от стремительного падения до ровного ряда бессмысленных своей пустоте нулей. «Все это труха, лейтенант!» С убийственным спокойствием произнес Гефар, легонько похлопав Андрея по кулаку, в котором у него был зажат таймер. «Цифры, которые ты сейчас видишь на табло!» Ровным счетом ничего не значит. Сколько у нас осталось времени, мы сможем узнать только после того, как покинем проход кафы. Должно быть такое же несказанное и ни с чем не сравнимое облегчение испытывает невинно приговоренный к смерти, когда за пару минут до исполнения приговора ему вдруг сообщают, что его дело пересмотрено, и смертная казнь заменена пожизненным заключениям. Андрей вздохнул полной грудью и быстро спрятал таймер во внутренний карман куртки. Ему хотелось еще раз взглянуть на табло. Но он не позволил себе сделать это. Прежде чем требовать проявления спокойствия и выдержки от подчиненных, он должен был продемонстрировать, что и сам в полной мере владеет своими эмоциями. «Ну, так что?» Снова посмотрел он на Гефара своим командирским взглядом. «А что?» — не понял Гефар. «Сколько нам предстоит ждать?» «Ну откуда я могу это знать, лейтенант?» Гефар едва ли не с возмущения взмахнул руками. «Кафа не поезд, чтобы ходить по расписанию. Он знает, что мы здесь, и появится, когда сочтет нужным». «А может быть, мы двинемся ему навстречу предложил Лантер. «Ну и если ты знаешь, где его искать...» Гефар повел руками по сторонам, разгоняя розовый туман. «Дерьмом все это воняет!» — мрачно заметил Шагоди. «Разве?» — изобразил на лице удивление Гефар. «А Акадиш говорил, что должно вонять серой». «Не умничай!» — все так же мрачно ответил ему Шагоди. «Слушай, сержант, почему ты относишься ко мне как к последнему негодяю?» — обиженно оттопырил нижнюю губу Гефар. — Потому что ты есть последний негодяй, — вполне доходчиво объяснил Шагоди. — Возможно, прежде я и совершал ошибки. Гефару удалось таки выстроить весьма обтекаемую фразу. — Но теперь я в конце концов в корне пересмотрел все взгляды на жизнь. — Расскажи об этом кому-нибудь другому, — буркнул Шагоди. — Я так больше не могу, лейтенант! — обиженно обратился Гефар андреев Мне казалось, что я стал одним из вас. — Ты станешь одним из нас только после того, как мы вытащим людей Гицеркуса из гиблого бора, — устало ответил Гефару Андрей. — А до тех пор можешь считать себя ограниченным в правах. — Хорошо, — подумав согласно, кивнул Гефар. Но в таком случае официально прошу вас оградить меня от прямых оскорблений и открыто недоброжелательных высказываний отдельных членов вашего отряда». Андрей не успел ничего ответить. Откуда-то со стороны, из-за пелены окружающего их розового тумана, раздался громкий раскатистый хохот. Так легко и свободно мог смеяться только очень большой, И уверенный в себе человек. Солдаты схватились за оружие. Шагадди, пригнув колени, развернулся в поясе на полоборота, ведя перед собой стволом пулемета, который он одним движением скинул с плеча. Андрей тоже машинально скинул автомат, подумав при этом, что вместо того, чтобы вести пустые разговоры с Гефаром, нужно было подумать о том, как организовать оборону. И лишь спустя пару секунд ему в голову пришла мысль, что, пытаясь защитить себя с помощью оружия на дороге мертвых, они, должно быть, выглядят невероятно глупо. Среди клубов розового тумана возник темный силуэт. Если это был человек, то ростом он превосходил центрового из баскетбольной сборной, а в плечах был раза в два шире. «Слышу знакомое брюжание пробасил незнакомец. Взмахнул на ходу рукой, чтобы разогнать перед собой розовую пелену. Голос у него был громкий, сочный и глубокий. Бросив быстрый взгляд в сторону Андрея, Гефар нервно взмахнул рукой, требуя опустить автомат. Андрей и сам подумал, что оно так, пожалуй, будет лучше, и повесил автомат на плечо стволом вниз, но так, чтобы в любой момент можно было бы без заминки выдернуть его из-под руки. Из марьего розового тумана выдвинулась огромная, похожая на грубо сколоченный комод фигура. Это был, вне всяких сомнений, человек, хотя такого верзилу Андрею прежде видеть не доводилось. Да и одет незнакомец был довольно странно. На нем были только облегающие кожаные штаны до колен с аккуратными отворотами, и серебристыми пуговками внизу. На поясе у него висел огромный меч в ножнах с изысканной серебряной насечкой. Обнаженный торс даревика бугрился гипертрофированными мышцами. Остановившись, незнакомец широко расставил ноги и уперся в бока сжатыми в кулаки руками. Тряхнув головой, он откинул назад длинные черные кудри, и обвел быстрым взглядом находившихся перед ним людей. Дальше всего его взгляд задержался на шагоди, который держал в руках пулемет, ствол которого был направлен с даревику в грудь. Ухмыльнувшись, Верзила перевел взгляд на Гефара. — Что-то ты в последнее время зачастил ко мне, бродяга! — добродушно пробасил он. — Кого на этот раз привел? — А ты-то сам кто такой? — Опередив Гефара, выкрикнул Шагоди, которому не понравилось то, что явившийся из розового тумана незнакомец начал беседу с Гефаром, уделив остальным не больше внимания, чем ползающим по стене жукам. Край левой брови полуобнаженного верзилы едва заметно приподнялся вверх, но при этом он даже не посмотрел в сторону Шагоди. «Насколько я могу судить, здесь все пока еще живые». — спросил он, по-прежнему обращаясь только к Гефару. Особый акцент он сделал при этом на словах «пока еще». Гефар быстро сделал шаг в сторону, стараясь прикрыть собой Шагади, но затея оказалась бессмысленной, поскольку воин тьмы был почти на голову ниже сержанта. — Извини, Кафа! — смущенно развел руками Гефар. — Некоторые из людей бывают удивительно издержанными. «Особенно живые!» Тряхнул своей кудлатой головой, согласился с ним великан. «Так значит, ты и есть, Кафа?» Удивленно уставился на верзилу Шагадди. «А интересно было бы узнать, кого ты еще рассчитывал здесь встретить?» Усмехнулся Кафа. «Может быть, матушку Лули?» «Тебе не кажется, что мы упускаем инициативу?» услышал Андрей весьма своевременное замечание Дэйла. «Сказки сказками, но если это тверзило рассердиться...» «Прошу вас извинить моего сержанта, уважаемый Кафа». Сделав шаг вперед, уверенно обратился к гиганту Андрей. Сказав это, он строго глянул на Шагадди и сделал короткое движение, дернув выставленную вперед указательным пальцем сверху вниз. Шагадди все правильно понял. С недовольную мину, Он все же опустил ствол пулемета вниз. «Вот это мне нравится!» Удовлетворенно кинул Кафа и, выпитив нижнюю губу, сверху вниз посмотрел на Андрея, ожидая продолжения. «Лейтенант абстрак представился Андрей, «я командир этого отряда, и именно со мной вам придется вести переговоры». «Командир!» Кафа удивленно поднял брови и перевел недоумевающий взгляд на Гефара. — Командир! — снова повторил он, обращаясь на этот раз к воину тьмы. — А я-то думал, это ты их привел. Гефар помог нам открыть проход. Не дав Гефару возможности произнести хотя бы слово, объяснил Кафе Андрей. — В данный момент он является членом нашего отряда, — На правах вольнонаемного. — Ты! — Кафа направил на Гефара толстый указательный палец. — Вольнонаемный! — Гефар молча развел руками. Кафа запрокинул голову и захохотал так, что если бы в проходе были стены, то они непременно бы задрожали. — Ну надо же! Утирая согнутыми пальцами слезы, выступившие в уголках глаз, Кафа погачал головой. «Гефар вольнонаемный!» Произнеся эти слова, гекант разразился новым приступом громоподобного смеха. Андрей бросил вопросительный взгляд на Гефара. Тот незаметно макнул ему рукой, мол, пока не отсмеется, лучше к нему не приставать. «Я так понимаю, что с Гефаром вы знакомы?» — деликатно осведомился Андрею Кафы когда тот, отсмеявшись, снова обратил к нему свой взор. — Ну а как же? — ответил тот. — Основной поставщик клиентов как-никак. Гефар почувствовал, как в спину ему уперся ствол пулемета Шагоди. — Выходит, мы тоже клиенты? — услышал он негромкий шепот у себя над духом. — Ты неправильно его понял, — прошипел Гефар, посмотрев на сержанта через плечо. «Ох, не ушибись, Гефар!» Все так же тихо, многообещающе произнес Шагади. «Ох, не пугай, сержант!» В тон ему ответил Гефар. «Гефар!» Властным голосом окликнул воина тьмы Кафа. «Я хочу знать, что здесь происходит!» «Я же сказал, что командиром отряда являюсь я!» Повысив голос, сказал Андрей. И я могу вам дать все необходимые разъяснения. — Да, — изобразив удивление, посмотрел на него Кафа. — Ну тогда объясни мне, чего это вдруг твой сержант? Гигант небрежно махнул рукой в сторону шагади, Стал размахивать здесь своим пулеметом. «Любой нормальный человек расценит подобные действия как проявление недружелюбия или даже как прямую угрозу. А я не люблю, когда мне угрожают в моем же собственном доме». Это было недоразумение. Быстро произнес стандартную фразу Андрей. «А поконкретнее...» — усмехнулся Кафа. Андрей бросил быстрый взгляд в сторону Гефара, надеясь на его помощь, но тому, похоже, было интересно узнать, удастся ли лейтенанту самому выкрутиться из щекотливой ситуации. Не зная, что сказать, Андрей произнес первое, что пришло ему в голову. Сержанта ввел в заблуждение ваш костюм. — Мой костюм! — удивленно наклонил голову Кафа. — А чем тебе не нравится мой костюм? — Костюм прекрасен. Скинув обе руки ладонями вперед, быстро заверил его Андрей. «Но я бы сказал, что он... несколько устарел». «Устарел?» Кафа развел руки в стороны и внимательно осмотрел то немногое, что было на нем надето. Андрей внутренне напрягся, ожидая вспышки ярости со стороны хозяина дороги мертвых и заранее подыскивая слова оправдания. В конце концов... Он не имел ни малейшего представления о том, каким направлением в моде отдаёт предпочтение легендарной личности Кедлмара. — Это не устаревший костюм, — произнёс кафа с убийственным спокойствием, после чего он скинул вверх сжатые в кулаки руки и, что из мочи, заорал. — Это просто какое-то барахло! Прооравшись, кафа сделал глубокий вдох и прикрыл глаза. Должно быть для того, чтобы мысленно сосчитать до десяти. Когда же он снова посмотрел на Андрея, на его губах была, если и не дружеская, то, по крайней мере, довольно приветливая улыбка. «Извини, лейтенант, но мне нужно было разрядиться», — объяснил он. «В нашем деле тоже порой случаются накладки, но могу тебя заверить, виновные в случившемся» понесут заслуженное наказание. А что, собственно, произошло? С непонимающим видом посмотрел на полуголого гиганта Андрей. Все дело в том, что, встречая клиентов, я должен принять вид, соответствующий их ожиданиям, приступил к неспешным объяснениям кафа Перед тем, как... Явиться сюда я получил информацию, что на дорогу мертвых ступила группа новоприставившихся, состоящая главным образом из военных, но я и решил, что было бы весьма символично предстать перед вами в образе кедлмарского воина». Кафа снова вскинул голову вверх и закричал так, словно где-то наверху, в потоках розового тумана, скрывался тот, кто был ответственен за случившуюся ошибку. «Но я вовсе не собирался вырядиться варваром!» «Конечно же!» — поспешил успокоить Кафу Андрей. «Невозможно самому за всем следить!» «Вот именно!» — с готовностью согласился с ним Кафа. — Я вижу, ты меня понимаешь, лейтенант. — Еще бы. У меня те же самые проблемы. Как говорится, если хочешь, чтобы все было сделано правильно, делай все сам. Но ведь у человека не сто рук. «Ха — Ха! Кафа дружески хлопнул Андрея по плечу, но несколько не рассчитав силу. Да так, что лейтенант едва устоял на ногах. — Отлично сказано, приятель. Ты представить себе не можешь. Добавил он доверительным тоном, чуть наклонившись в сторону собеседника. «Какой нескончаемый поток клиентов мне приходится обслуживать! Нет времени просто спокойно посидеть, книжку полистать. А ведь каждому идущему по дороге мертвых требуется найти персональный подход. И помощнички те еще, ас просто весь меня». Попробуй скажи к какому-нибудь покойнику. — Извини, дорогой, служба информации допустила ошибку. Насмех поднимут. Для всех ведь существует только кафа, поэтому и все ошибки вспомогательных служб исправлять приходится самому. А в последние дни такой наплыв клиентов, что у меня уже просто голова кругом идет. Хорошо, хоть народ по большей части спокойный, без особых претензий. А то ведь бывают такие попадаются. То ему не то, это не это. Кафа устал и безнадежно взмахнул рукой. Но у вас-то, как я понимаю, проблемы иные. Кафа заговорщически подмигнул приглянувшемуся ему лейтенанту. Должно быть еще живыми хотите по Кедалмару погулять. «Да не отказались бы!» — несколько смущенно улыбнулся в ответ Андрей. «Так чего же ради по собственной воле по дороге мертвых решили пойти? Или этот?» Кафа небрежно кинул в сторону Гефара. «Вас сюда завел!» «Ну, без Гефара, конечно же, не обошлось. Вынужден был признаться Андрею». «Еще бы!» — хохотнул Кафа. Гефар любит ко мне наведываться. Да, только он-то что, пришел и ушел? А у вас с могут возникнуть проблемы. Гефар сказал, что, следуя по дороге мертвых, мы в кратчайшие сроки можем попасть в любую точку Кедлмара, сказал Андрей. Можете, не стал отричать, отрицать Кафа, но только в том случае, если я вам это позволю. Проход Кафы — это вам не шоссе с двусторонним движением. — Вам известно о том, что сейчас происходит в Кедалмаре? Осторожно поинтересовался Андрей. — Конечно, — уверенно заявил Кафа. — Ведь я и сам являюсь частью того процесса, что захватил сейчас весь Кедалмар. И мне известна теория Гифара о том, что все мифические персонажи — воспроизведенные запредельной реальностью, включая и нас с ним, исчезнут, как только не станет людей, помнящих о нас. Кафа задумчиво потер ладони подбородок. Признаться, я не до конца с ней согласен. Теория Гифара любопытна, но она полностью выстроена на идеях крайне субъективного идеализма. Я же считаю, что любой материальный объект, из какого бы типа материи он ни был создан, остается объективно реальным, вне зависимости от того, существует ли разум, наблюдающий за ним со стороны. В изменяющихся условиях любой из нас может претерпеть определенные изменения, как внешние, так и внутренние, но при этом идея, заложенная в нас первоначально, в момент творения остается неизмной к тому же кафа быстро почесал пальцем за ухом люди умирают всегда и везде при любых режимах и правительствах в условиях как объективной так и запредельной реальности поэтому дорога мертвых не скоро зарастет бурьяном кафа быстро посмотрел по сторонам и несколько смущенно добавил — Надеюсь, ты понял, что, упомянув бурьян, я выразился образно. — Твоя главная проблема, Кафа, заключается в том, что ты никогда ни с кем не соглашаешься. — счел нужным заметить Гефар. — Отнюдь! — тряхнул грива темных волос Кафа. — Я готов выслушать любую теорию, но прежде чем я с ней соглашусь, я должен избавиться от всех сомнений которая она у меня вызывает. — И что же, позволь спросить, способна заинтересовать тебя? — язвительно произнес Гефар. В последний раз особый интерес вызвал у меня один из моих клиентов, вступивший на дорогу мертвых около месяца тому назад. Спокойно, с чувством собственного достоинства, ответил Гефару Кафа. Он занимался созданием новой, весьма необычной и оригинальной теории космогонии, но, к сожалению, не успел завершить ее при жизни. Простите, с волнением в голосе обратился к Кафе Андрей, но этого человека случайно звали не Ваймгортин? — Да, — с удивлением глянул на лейтенанта Кафа. — Именно так его и звали. Ты был с ним знаком? — Нет, — покачал головой Андрей, — не рассказывал о нем мой друг, которому довелось читать отрывки из работ Гортина. Написанное Гортиным настолько потрясло его, что он попытался отыскать автора для того, чтобы... Андрей на мгновение запнулся, чтобы обеспечить ему условия работы. К сожалению, попытка встретиться с Гортиным едва не стоила моему другу жизни. — Вайм Гортин не производит впечатления опасного человека. Недоумевающе сдвинул брови кафа. Андрей решил не вдаваться в подробности истории о том, как Делл попытался встретиться со смертельно больным философом для того, чтобы переправить его в статус. Но, напоровшись на засаду внутренней стражи, оповещенной самим же Гортином, получил пять пуль в спину, после чего куратору работ на Айвеле-5 пришлось срочно искать ему замену. «Сам Гортин здесь ни при чем», — ответил Андрей. «Просто так сложились обстоятельства». Кафа понял, что его собеседник что-то недоговаривает, но не стал приставать к нему с расспросами. «Работы Гортина и мне показались любопытными», — сказал он. «Но, что удивительно, сам он человек совершенно скучный, и какой-то...» Кафа щелкнул пальцами, пытаясь найти нужное определение — Невыразительный, что ли, полностью зацикленный на работе. Когда я спросил Гортина, куда бы он хотел, чтобы я его проводил, он только головой по сторонам покрутил, как птица начиная которая днем ничего не видит. Кафа изобразил движение Гортина и сказал, что хотел бы просто найти место, где есть бумага и авторучка. Подумав, я оставил его при себе. — Он здесь? Удивленно воскликнул Андрей, повторил точно такой же возглас Дейла, прозвучавший у него в голове. — Ну, не прямо здесь, — усмехнулся Кафа, — но, скажем так, неподалеку. — А я мог бы взглянуть на его рукопись? — спросил Андрей, высказав затаенную надежду своего напарника. — Конечно, сейчас у нас нет на это времени, — быстро добавил он, — но, может быть, в другой раз... — Не хочется тебя расстраивать, но боюсь, что другой раз наступит только тогда, когда ты станешь моим клиентом, — ответил Кафа. — Дорога мертвых создана не для живых. — Но, быть может, вы не откажетесь передать мне рукопись Вайма Гортина через Гефара, — предпринял обходной маневр Андрей. Наклонив голову к плечу, Кафа каким-то совершенно новым интересом посмотрел на своего собеседника. — Так тебе в самом деле так интересно на нее взглянуть. — Более того, я считаю, что ею заинтересуются специалисты. Андрей по-прежнему всего лишь повторял слова Дейла, поскольку сам не имел ни малейшего представления о сути работы кедлмарского философа. Работа Гортина может существенно изменить взгляды человека на свое место в космосе и на саму историю возникновения разума как особой формы материи. «Информаци «Информационный блок тебя устроит?» — серьезно спросил Кафа. «Информационный блок с записями работ Гортина?» — растерялся от неожиданности Андрей. «Ну, конечно! А что, по-твоему, я еще мог тебе предложить?» «Записи последних речей. Ненни Лина! Держи!» Кафа достал из-за пояса и кинул Андрею черный прямоугольник стандартного информационного блока, используемого в Кедлмаре в качестве носителя компьютерных данных. «Благодарю вас!» — сказал Андрей, поймав информационный блок. «Я и рассчитывать не мог на такую удачу!» Об удаче будешь говорить, когда выберешься отсюда. Мрачно взглянув на Андрея, заметил Гефар. А что тебя смущает? Обратился к Гефару Кафа. То, что ты очень уж поговорить любишь. Что верно, ту верно. Согласился с ним Кафа. Есть у меня такая слабость. А у нас нет сейчас времени на разговоры. «У нас?» Кафа посмотрел на Гефара так, словно тот на глазах у него буквально в одно мгновение сменило обличие. «Ты сказал «у нас?» «Ну да», — смущенно потупился Гефар. «У нас?» «С каких это пор дела людей стали твоими?» Едва ли не с возмущением воскликнул Кафа. «Ты же воин тьмы!» «Был воин тьмы!» — Да, видно, весь вышел, — мрачно был буркнул Гефар. — Это в каком же смысле? — В том смысле, что как воин тьмы я свое предназначение выполнил. Рота зла открыты. И что теперь? — А что теперь? — повторил его вопрос Кафа. — Ничего! — воскликнул, взмахнув рукой, в которой у него была зажата трость Гефар. Я стал никому не нужен. — Это серьезная проблема, — недолго подумал, согласился с Гефаром Кафа. — Вот я и пытаюсь решить ее, — буркнул Гефар. — Став человеком? — Человеком я стать не могу, даже если очень этого захочу. — А ты этого хочешь? — Не знаю, — покачал головой Гефар. Вообще-то имидж воина тьмы меня вполне устраивал до тех пор, пока он нес в себе определенную смысловую нагрузку. Теперь же вокруг творится такое, что у воина тьмы не больше шансов напугать кого-либо, чем у балаганного клоуна с красным носом и дурацкой улыбкой до ушей». К концу фразы голос Гефара едва не сорвался на крик что обычно было для него совершенно несвойственно. Серьезная проблема. Кафа запустил всю пятерню свою густую шевелюру и как гребнем провел пальцами по волосам от олба к затылку. Над этим следует хорошенько подумать. Слушай, Кафа, Недовольно скривив губы, посмотрел на хозяина Дороги Мертвых Гефар. — Ты лучше проводи нас в гиблый бор, а мы уж как-нибудь сами со своими проблемами разберемся. Честное слово, у нас сейчас совершенно нету времени. — А что вы хотите отыскать в гиблом бору? Кафа посмотрел сначала на Гефара, а затем перевел взгляд на лейтенанта. — Насколько мне известно... То, что там сейчас происходит, иначе как полным безумием не назовешь. Реальность в Гиблом Бару меняется едва ли ежеминутно. — Нам нужно отыскать наших товарищей, оставшихся в лесу, — сказал Андрей. — Ты думаешь, вам удастся их спасти? Удивленно вскинул брови Кафа. — Да, — коротко ответил Андрей. Сначала Кафа только молча покачал головой после чего внимательно посмотрел на каждого из находившихся перед ним людей. — Вы, должно быть, ненормальные, — совершенно спокойно произнес он. — Но если вы хотите, я могу проводить вас туда, куда вам нужно. — Нас интересует институтский городок в Киблом Бару, — уточнил Андрей. — Я знаю, — коротко кивнул Кафа. Андрей не решился спросить у гиганта, откуда ему это известно. Он только подумал о том, что, должно быть, кто-то из оставшихся в гиблом бару уже прошел по дороге мертвых. «Следуйте за мной!» — приказал Кафа и, развернувшись на пятках, широко зашагал в ту же сторону, откуда пришел. Андрей быстро взмахнул рукой, приказывая своим подчиненным следовать за провожатым силуэт которого в любую секунду мог раствориться в клубах розового тумана ты думаешь он отведет нас куда нужно негромко спросил он у проходившего мимо него гефара если кавка если кафа что-то сказал то так и сделает уверенно ответил воин тьмы слушай и еще тише обратился к гефару андрей выходит ты и в самом деле решил, Ну, начать жить по-новому. Похоже, что в этой компании мне доверяет только один Джемми. Мрачно усмехнулся Гефар. Ты не ответил на мой вопрос. А что, если я и сам пока еще не знаю ответа на него? Едва ли не со злостью глянул на лейтенанта Гефар. Что ты, собственно, хочешь от меня услышать? Что я решил стать... Добропорядочным гражданином? Так нет же больше страны, Гражданином которой я мог бы стать. И не бывает такого, Чтобы человек вдруг по собственному желанию В один день сделался совсем другим. Нравится нам это или нет, Но нам приходится жить с тем, Что в нас заложено изначально. Сейчас мы никто. Безликие слепки, Затерявшиеся в безумном мире запредельном, созданном за запредельной реальностью. Пока мы даже не можем понять правил, по которым нам следовало играть. Только время покажет, что из нас в итоге получится. Я, например, не возьму на себя смелость строить на сей счет какие-либо предположения. — Ты знаешь, что нас с тобой роднит? — спросил после непродолжительной паузы Андрей. — Роднит? — с искренним удивлением посмотрел на него Гефар. «Ну-ну...» «У каждого из нас есть возможность самоустраниться от того, что происходит сейчас в Кедалмаре». Медленно, стараясь максимально точно выразить свою мысль словами, произнес Андрей. «Но оба мы по тем или иным причинам отказываемся это сделать». «Боюсь только, лейтенант, что причины у нас с тобой совершенно разные», — покачал головой Гефард. Тем не менее, шедший впереди группы солдат Шагоди догнал Каффу. Хозяин дороги мертвых даже ни разу не обернулся, чтобы посмотреть на тех, кто шел за ним следом. «Эй — Эй! — окликнул его Шагоди. Не останавливаясь и не сбавляя скорости, Каффа повернул голову и посмотрел на солдата сверху вниз. — Слушай, зачем ты напустил сюда этот розовый дым? Презрительно скривил губы Шагоди. «Ведь можно, наверное, придумать что-нибудь более соответствующее настроению тех, кто сюда попадает». «Если бы это только от меня зависело!» Безнадежно махнул рукой Кафа. «Я даже в мелочах не могу полагаться на собственный вкус, а должен следовать указаниям легенд». «Я что-то не помню, что в легендах говорилось о розовом тумане на дороге мертвых» сомнением наморщил лоб Шагоди. В общественном варианте легенды о Яхоне говорится буквально следующее, цитирую. «Дорогу мертвых покрывает туман, непроглядный для взора, и лишь только Кафа способен отыскать в нем верный путь». Но в одном из вариантов этой легенды, опубликованном в сборнике «Легенды и предания древнего Кедлмара», Изданным более ста лет назад профессором сабатского университета Нартиказинклем, говорится, что туман на дороге мертвых похож на густой самтаровый пух. А всем прекрасно известно, что пух самтары, в свое время широко использовавшись в качестве наполнителя для подушек и перин, имеет розовый цвет. Слушай, да эту книгу кроме тебя до да двух десятков библиотечных червей, наверное, больше никто и не читал. Педантичность, подобная той, что проявлял Каффа, по мнению Шагоди, находилась в опасной близости от маниакального состояния, заставляющего человека раз за разом пересчитывать число ступенек на лестнице, по которой он поднимался ежедневно. А подушки с арматовым самратовым... По нынешним временам для большинства такая же непозволительная роскошь, как и Сеймонский гис И, тем не менее, я должен следовать традициям. Сожалением развел руками кафа. Это одно из основополагающих правил моей профессии». «По-моему, ты не прав». — покачал головой Шагоди. — Возможно, что когда-то люди представляли себе потусторонний мир как пустоту, наполненную розовым самтаровым пухом. Но с тех пор многое изменилось. У меня, к примеру, подобная атмосфера не вызывает ни удивления, ни восторга, ни уж тем более душевного трепа трепета. В любой работе нужно не просто тупо следовать традициям, но и следить за новыми веяниями. — Ты это серьезно? Внимательно посмотрел на сержанта Кафа. — Конечно, — ответил тот, — я бы посоветовал тебе непременно сменить обстановку. — Пожалуй, я подумаю над этим, — кивнул Кафа и, не спеша соглашаться с ответами малознакомого собеседника, неожиданно он остановился и, обернувшись к тем, кто шел следом за ними, радостно возвестил. — Мы пришли! Все, кроме Гефара, удивленно посмотрели по сторонам. Вокруг клубился все тот же розовый туман, как и на том месте, где они встретились с Кафой. Ничего похожего на выход в пределах досягаемости зрения не было. «Куда же мы пришли?» — осторожно спросил у Кафы Андрей. «Куда вы и просили?» — гостеприимным жестом Кафа раскинул огромные руки в сторону. «Вокруг нас гиблый бор». — Вернее, то, что когда-то было гиблым бором. Вы его не видите, но можете поверить мне на слово. — Мы верим тебе, — не очень-то уверенно заверил Кафу Андрей. — Но как нам туда попасть? — Три шага в том направлении, и вы покинете дорогу мертвых, — сообщил Кафа. Пальцем указал, где находится выход. — И все? — — С сомнением спросил Андрей. — Конечно, — улыбнулся Кафа. — Я только хотел бы сделать вам одно предложение. Быстрым движением Кафа выхватил из ножен, висевших у него на поясе, меч. Широкая полоса стали, блеснувшая даже в тусклой атмосфере плывущего по сторонам розового марева, взлетела над головой гиганта. Стоявший ближе всех к кафе Шагадди проворно отпрыгнул назад, когда острие упавшего вниз меча едва не коснулось его груди. — Трехсловная кананская сталь ручной ковки! Сейчас такую уже не делают! — сообщил кафа голосом камевояжора, расхваливающего залежавшийся товар. Но при этом его речь была обращена главным образом к замерзшему к в полнейшем недоумении Шагадди лезвие меча можно согнуть в кольцо. Кафа тут же продемонстрировал, как это делается и при этом оно способно и при этом оно способно с одного удара перерубить металлический пруд в два пальца толщиной, рукоятка из стукового дерева, инсккрустированное серебром, леге и не скользит, даже когда ладонь влажная. «Клинку двести пятьдесят лет. А, посмотри, как он сверкает!» Острие меча вновь скользнуло в опасной близости от тела сержанта. «Ну, «Так что с того?» — возмущенно воскликнул шагади Кафа воткнул острие меча в землю и, оперевшись на рукоятку, наклонился к шагади «Махнемся!» — предложил Кафа, взглядом указав сначала на свой меч, а затем на пулемет лежавший у сержанта на плече. «Предложение, конечно же, заманчивое», — сокнул языком Шагади. «Да только мне с пулеметом как-то привычнее». «Не передумаешь!» — брови Кафы сошлись у переносицы. «Извини, Кафа, но нет», — уверенно покачал головой Шагади. «Что ж!» — Кафа резким движением задвинул лезвие меча в ножны. — Тогда дай хотя бы пострелять немножко, — добавил он смущенно. Прежде чем что-либо ответить, Шагади бросил быстрый взгляд на лейтенанта. Коротко кивнул Андрей, дал понять, что не возражает. Шагади скинул пулемет с плеча и протянул его к Кафе. — Знаешь, как обращаться? — спросил он. Кафа только снисходительно усмехнулся. Подняв на уровень груди пулемет, который в свою в его огромных руках выглядел словно детская игрушка. Кафа направил его ствол куда-то вверх и, перекинув большим пальцем предохранитель, нажал на спусковой крючок. Выпустив очень короткую очередь, он чуть сместил прицел и снова нажал на спусковой крючок. На этот раз очередь была куда длиннее первой. Куда он стреляет? Наклонившись к уху Гефара, негромко спросил Андрей. «В отличие от нас, Кафа видит то, что происходит за пределами дороги мертвых», ответил Гефар. «Должно быть, пытается перестрелить какую-то тварь, бегающую по гиблому бору». «Тогда уж не бегающую, а летающую», Андрей взглядом указал на поднятый вверх ствол пулемета в руках стрелка. Окочим стрельбу... Кафа довольно улыбнулся и, поставив пулемет на предохранитель, вернул его Шагоди. «Отличная игрушка!» — с плохо скрытой завистью произнес он. «Мне тоже нравится!» — с улыбкой ответил ему Шагоди. «Ну что ж...» — Кафа нашел взглядом лейтенанта. «Не могу вас больше задерживать, хотя...» Признаюсь, общение с вами доставляет мне истинное удовольствие. — Нам также было очень приятно познакомиться с вами, — вежливо ответил Андрей. Подойдя к кафе, он посмотрел в ту сторону, где, по словам хозяина дороги мертвых, находился выход в гиблый бор. — Нам туда? — на всякий случай уточнил Андрей. — Всего три шага, — заверил его кафа. Андрей поднял автомат и снял его с предохранителя. Всего три шага. Знать бы еще, что ожидает тебя после того, как ты сделаешь эти три шага? «Эй, лейтенант!» — раздался у него за спиной возмущенный крик Гефара. «Мы же сейчас окажемся в гибу Амбару!» «А разве мы направлялись в какое-то другое место?» Удивленно глянул на него через плечо Андрея. «Но у меня же нет никакого оружия!» Гефар демонстративно развел руки в стороны. «Я совершенно беззащитен!» «А как же твоя трость?» «Моя трость ничем не лучше меча Кафы, от которого Шагоди, между прочим, отказался. Мне, как и всем, нужно современное оружие». «Да ладно тебе!» «Недовольно поморщился Андрей». «Я не сдвинусь с места, пока мне не дадут автомат!» Решительно заявил Гефар. «По-моему, он прав», — поддержал Гефара Кафа. «Дай ему автомат», — приказал Андрей Шагодди. Одарив Гефара уничижительной усмешкой, сержант тем не менее снял с плеча автомат и кинул его в воину тьмой.